Глава вторая. Прибыв на главный вокзал, Якимов оттащил свой багаж в камеру хранения. В каждой руке у него было по чемодану, под мышкой зажат крокодиловый нассс. С левого плеча свисало подбитое соболем пальто. Насильщики, на каждого пассажира приходилось по доброй дюжине, провожали его ошеломлёнными взглядами. Его бы наверняка ограбили, если бы его рассеянный спокойный взгляд, витавший над толпой, не создавал впечатления полной недостижимости. Нососёр чуть не выскользнул, и один из носильщиков дёрнулся в его сторону. Екимовловка обогнал его и продолжил свой путь. Плечи сгорблены, пальто метёт грязную платформу, клетчатый костюм и жёлтый кардиган обвисли и болтаются словно навешалки. В поезде он сменил рубашку на чистую, но прочая одежда уже пообносилась. Галстук, который много лет назад выбрал Удаля за ангельский голубой цвет, был так заляпан едой, что вовсе утратил какой-либо цвет. Всем своим отстранённым дружелюбным видом, жидкие светлые волосы, изящный узкий нос с неожиданно широкими ноздрями, узкие клонские губы икимов напоминал жирафа. На голову он водрузил потёртую клетчатую кепку. Дополнительной печали его облику придавал тот факт, что он не ел уже 48 часов. Он сдал чемоданы в камеру хранения, а крокодиловый на СССР, в котором хранились грязная сорочка, британский паспорт и квитанции на его автомобиль марки Испана Суиза, оставил при себе. Когда югославские чиновники на границе изъяли автомобиль за долги, у него хватило денег только на билет третьим классом до Бухареста. После приобретения билета у него осталось всего несколько монет. Выйдя из здания вокзала, он угодил прямиком в хаос уличного базара, где с наступлением сумерек зажгли факелы. Относильщиков удалось избавиться, но теперь перед ним столпились попрошайки. Почувствовав в воздухе первые признаки осенней свежести, он решил всё же надеть пальто и сумел кое-как натянуть его, держа при этом НССР в недосягаемости чумазах детей. Он огляделся. Став изгнанником по собственному выражению в нескольких столицах, теперь он достиг края Европы, где уже пахло востоком. Прибывая в очередную столицу, он обычно направлялся в британское посольство, где непременно встречал какого-нибудь знакомого из прошлого. Здесь же, по слухам, культурному таше служил его приятель и даже должник. Он был на одной из роскошных вечеринок, которые они сдоили закатавали в былые времена. Если приехать в миссию на такси, Добсон, возможно, даже заплатит за него. Но если Добсона там уже нет, а желающих заплатить не обнаружится, придётся иметь дело с таксистом. Он впервые в жизни решил не рисковать. Стоя посреди попрошаек в своём дорогом пальто, которое болталось на нём словно палатка, он тихо вздохнул и подумал: Бедный Яки уже не мальчик. Один из таксистов распахнул перед ним дверь автомобиля. Якимов потряс головой и спросил, как добраться до британского посольства, по-итальянски, поскольку ему сказали, что этот язык ничем не отличается от румынского. Водитель жестом пригласил его садиться, Якимов вновь отказался. Таксист гневно ощерился и принялся ковырять в зубах. К британской миссии, пожалуйста. Чтобы избавиться от него, водитель махнул куда-то себе за плечо. Большое спасибо, дорогой. Закутавшись поплотнее в пальто, Екимов зашагал по улице, которая выглядела словно туннель, ведущий в пучину отчаяния. Солнечный свет угасал, и Екимов уже начал сомневаться в правильности маршрута, но статуя на очередном перекрёстке вроде бы подтвердила, что он шагает в нужном направлении. Памятник в роскошных боярских одеждах и с урбаном размером с тыкву указывал направо. Город вокруг снова ожил. На тротуарах столпились низкорослые люди с портфелями, все на одно лицо. Екимов распознал в них мелких чиновников и бедных клерков, первое поколение, пытающееся вырваться из крестьянства, которые после двенадцатичасового рабочего дня стремились домой, к ужину. Он позавидовал им. Рядом остановился трамвай, и толпа принялась безжалостно пихать его то в одну, то в другую сторону, но он продолжал путь, безразлично возвышаяся над прохожими. В одной из витрин были выставлены банки с джемоподобной жидкостью, в которой плавали прозрачные персики и абрикосы. Свет пронизывал их насквозь. Глядя на засахаренные фрукты, золотисто сияющие в ледяных синих сумерках, он прослезился. Женщина с корзинкой для покупок грубо толкнула его. Он перешёл перекрёсток. Вокруг бряцали извенели набитые пассажирами трамвая. Оказавшись на другой стороне, он зашагал по уходящей в нисулочке, где толпа поредела и изменилась. Теперь мимо проходили крестьяне в фризовых одеждах, измождённые апатичные мужчины в кораклевых шапках и ортодоксальные евреи с пейсами, обрамлявшие зеленоватые лица, давно не видевшие свежего воздуха. Ветер принёс с собой прогорклый запах, который осел в горле словно первый предвестник морской болезни. Екимов забеспокоился. Обстановка вокруг никак не предполагала скорейшего появления британской миссии. Улица разветвилась, и Екимов выбрал самый широкий из затростов. В витринах тут были выставлены всякие мелочи для шитья: конский волос, брезент, глуны, готовые карманы, зажимы, пряжки, наборы пуговиц, катушки ниток, рулоны подкладочной ткани. Кому это может быть нужно? В поисках еды он свернул в проход, где зловонную атмосферу квартала вытеснил влажный запах распаренной ткани. В освещённых газом комнатушках перед запотевшими окнами, словно рыбы в аквариумах, мужчины стучали утюгами, которые с шипением изрыгали пар. Проход уткнулся в тесную площадь, на которой сидело столько корзинщиков, что казалось, будто обвивающий балконный плющ растёт прямо из корзинных джунглей внизу. Приведя Екимова мужчина, который до этого стоял под единственным фонарём и курил сигарету, выпрямился, отбросил окурок и заговорил, указывая на кружавшие их в колыбельке корзины и клетки. Екимов спросил, как пройти к британской миссии. Вместо ответа мужчина вытащил из кучи дюжину корзин, связанных верёвкой, и принялся их отвязывать. Екимов ускользнул в соседний переулок и вышел к набережной. Это казалось более перспективным, ведь река обычно проходит через центр города. Однако, подойдя поближе к грожавому порочню, окаемлявшему берег, он увидел мутный ручеёк, текущий между двумя крутыми глининами откосами. На обоих берегах стояли некогда роскошные, но теперь обветшалые дома. Там и тут на окнах виднелись атаманские решётки, следы былой империи. На штукатурке, кое где сохранились следы краски под цветом фонарей, были видны бледно-серые или кроваво-красные пятна. В домах на том берегу, где стоял Екимов, первые этажи переделали под магазины и кафе. В окнах висели надписи "Ресторантул" и "Кофе". В одном из дверных проёмов бисерная занавеска была предупредительно отодвинута, и Екимову пришлось вытерпеть зрелище человека, поедающего луковый суп. С ложки свисали нити растаявшего сыра, на поверхности бульона плавали сырные стружка и наломанные гренки. Он двинулся дальше. За окнами виднелись засиженные мухами зеркала, грубые стулья, столы с грязными бумажными скатертями. В воздухе стоял жирный кухонный запах. Он снова понял, что изменился. Раньше ему не раз два делилось наездцу досата, а потом отболтаться, чтобы не платить. В другой части города он, может, и попробовал бы провернуть подобное, но здесь ему было страшно. Он шёл от двери к двери, пока вдруг не ощутил густой запах жареного мяса. Род наполнился слюной. Его потянуло к источнику запаха мангалу, на котором крестьянин жарил кусочки мяса. Покупатели-крестьяне столпились на почтчительном расстоянии, уставившись на еду и иногда переглядываясь в напряжённом, мрачном ожидании. Повар явно осознавал собственную важность и выдавал мясо с таким видом, словно вручал орден. Тот, чья очередь подошла, с недоверчивым видом брал свою порцию, орасплачивался и скрывался в тени, чтобы съесть её в одиночестве. Увидев, как эта сцена повторилась несколько раз, Якимов достал из кармана монеты и разложил их на ладони. Несколько лир, филлер и пара. Повар осмотрел их и выбрал самую крупную венгерскую монету, после чего передал Якимову кусок мяса. Подобно остальным, Якимов отошёл в сторону. Вкус сбил его с толку, и он проглотил еду слишком быстро. На один дивный миг мяса было здесь, и вот его не стало. Остался лишь вкус, задержавшийся на давно нечищенных зубах. Этот прекрасный вкус придал ему сил снова спросить дорогу. Екимов вернулся к мангалу и обратился к крестьянину, который выглядел чуть живее остальных. Тот не ответил и даже не поднял взгляда, а вместо этого стал оглядываться по сторонам, словно пытаясь понять, откуда исходит шум. Мелкий смогулый цыган презрительно оттолкнул крестьянина и обратился к Екимову по-английски. Чего вы ищете? Я ищу британскую миссию. Это не здесь. Совсем не здесь. Где же? Далеко. Надо ехать. Скажите, где это? Я дойду. Нет, нет, слишком далеко. Слишком тяжело. Цыган резко отвернулся и отошёл к мангалу, откуда недовольно уставился на Екимова. Екимов устал. Пальто тяжёлое и жарко висело у него на плечах. Он гадал, удастся ли найти ночлег, пообещав, как обычно, заплатить на завтра. Набережная расширилась в широкое мощёное пространство, по которому гулял ветер, швыряющий ему в лицо перья. На дальней стороне у дороги стояли ящики с птицами. Это, видимо, и был птичий рынок, источник всепроникающей вони. Он подошёл к ящикам и снял один, чтобы получилось что-то вроде кресла, после чего уселся, защитившись таким образом от ветра. Желистый балканский кур некоторое время ворочились и квохтали, после чего снова заснули. Где-то на рынке часы пробили 9, значит, он пробродил около 2 часов. Он вздохнул. Хрупкое тело отяжелело и не желало двигаться. Засунув носssr поглубже между ящиками, он подтянул ноги и заснул. Проснувшись от визга автомобильных тормозов, он пробормотал: "Несусветная рань, дорогой мой". И попытался повернуться на другой бок. Колени упёрлись в проволочную сетку на курином ящике. Судороги в членах окончательно разбудили его, и он привстал, чтобы посмотреть, кто это разъездился тут до рассвета. По центру дороги веляя двигался караван грязных грузовиков. Один из них съехал к обочине, и Якимов испуганно отскочил. Автомобиль выровнялся и поехал дальше. Якимов потрясённо глядел ему вслед, тем более удивлённый, что сам он правил машиной вдохновенно и искусно. За грузовиками тянулась кажущаяся бесконечной вереница легковых автомобилей, грязно-серых и бесформенных, поскольку все они были обвязаны матрасами. Ветровые стёкла потрескались, капоты и крылья исцарапаны. Пассажиры мужчины, женщины, дети спали, а водители клевали носом. Кто это? Откуда они приехали? Мучимой болью, голодом и непривычно ранним пробуждением, Хикимов даже не пытался ответить на эти вопросы. Но куда они направляются? В той стороне, куда ехали автомобили, высились бетонные здания, переломутрово поблескивающие на фоне розовых и голубых рассветных красок маяки цивилизации. Экимо выдвинулся вслед за автомобилями. Через пару миль он вышел на главную площадь. Солнце, поднимаясь над крышами, осветило брусчатку. Памятник, тяжело осевший на через всю массивную лошадь, цилутал очевидно королевскому дворцу, длинному и серому. По бокам дворца рабочие привинчивали к лесам фрагменты готового классического фасада. Остальную площадь, судя по всему, сносили. Екимы перешёл на солнечную сторону площади, где стояло белое здание в стиле модерн. Его вывеска гласила: "Гостиница Атениум". Вокруг стояли автомобили. Лишь немногие пассажиры проснулись, остальные спали. К лицам у них были бледные и мрачные. У некоторых виднелись неумело наложенные бинты. Сиденья одного из автомобилей были выпочканы кровью. Преодолев вращающуюся дверь, Екимов оказался в мраморном зале, залитом светом хрустальных люстр. Тут же кто-то окликнул его. "Екимов!" Он вздрогнул. Его уже много дней никто так не приветствовал. Увидев, что это журналист по имени Маккен, который ранее при встрече в будапештских барах поворачивался к нему спиной, он заподозрил недоброе. Маккен лежал на диване у входа в вестибюль, а какой-то мужчина в чёрном костюме срезал пропитанный кровью рукав его рубашки прилипшей к коже. "Что случилось, дорогой мой?" Встревоженно спросил Якимов: "Могу ли я вам чем-то помочь?" "Можете. Я вот уже полчаса пытаюсь добиться, чтобы эти тупицы нашли мне хоть кого-нибудь, кто говорит по-английски". Якимов с радостью бы сел рядом с Маккеном, поскольку чувствовал себя немногим лучше любого раненого, но на второй половине дивана спала какая-то смуглая красавица измождённая и очень грязная. Учавливо склоняясь к Маккену, Якимов втайне надеялся, что журналист не попросит его о чём-нибудь обременительном. Вот держите. Неловко покопавшись в кармане лежащего рядом пиджака, Макен вручил ему несколько вырванных из блокнота листов. Опубликуйте. Тут вся история. В самом деле? Что за история? Ну как же? Раздел Польши. Капитуляция Дансга. Побег правительства. Немецкое наступление на Варшаву. Беженцы покидают город. Я вместе с ними. Автомобили обстреливают с неба, убивают и ранят мужчин. Женщины, дети трупы хоронят на обочине. Потрясающий материал, всё из первых рук. Надо напечатать, пока он свежий. Забирайте. Но как же мне его напечатать? Перед лицом такой непосильной задачи Якимову захотелось сбежать. Позвоните в наше женевское агентство и продиктуйте. До да с этим и ребёнок справится. Не выйдет, дорогой мой. У меня нет ни гроша. Так позвоните за счёт абонента. Но кто же мне позволит? Якимов сделал шаг назад. Меня тут никто не знает. Я не знаю языка. Я такой же беженец, как и вы. И откуда вы бежали? Прежде чем Якимов успел ответить, в дверях появился человек в движениях которого была та резкость, которую порой даёт крайнее изнеможение. Он кинулся к Маккену. Где рыжий мужчина, который был у вас в автомобиле? Умер, ответил Маккен. А где шарф, который я ему дал? Большой синий шарф. Бог знает, под землёй, наверное. Мы закопали его под Люблином. Можете вернуться и поискать. Закопали шарф? Вы что, с ума сошли? Пошёл прочь, рявкнул Маккен. Человек бросился к стене и принялся дубасить по ней кулаками. Воспользовавшись этой паузой, Екимов начал отодвигаться. Маккен ухватил его за полу пальто. Ради бога, вернитесь. Мерзавец. Я лишился руки, с пулей в рёбрах, мне запрещают вставать. Возьмите текст, отправьте его, слышите, вы обязаны. Я уже 3 дня ничего не ел, простонал Якимов. Бедный, старый Яки, сейчас упадёт в обморок, ноги его уже не держат. Стойте. Ещё раз нетерпеливо порывшись в кармане, Макен достал журналистское удостоверение. Возьмите. Поешьте тут, можете выпить Возьмите номер, делайте всё что угодно, только сначала отправьте текст. Взяв в удостоверении глядя на измятую фотографию Маккена, Якимов ощутил, как к нему медленно возвращается жизнь. Вы хотите сказать, что мне дадут кредит? Неограниченный. Так положено, если будете работать на меня, осёл вы эти. Можете есть и пить сколько вашей душе угодно. "Дорогой", выдохнул Якимов и коротко улыбнулся. "Прошу вас, объясните ещё раз и помедленнее". Что именно нужно сделать?